Часть т глава о д и н н а д ц а т а подглава четыре. Линейный корабль «Аустерлиц». «Русские предлагают вступить в переговоры!» Адмирал Александр Фердинанд Персиваль-Дюшен опустил подзорную трубу. Его длинное холёное лицо с прямым носом и аккуратными бакенбардами выражало недоумение. Они подняли на вабане французский флаг Сен-Поль. Как это понимать? «Русские предлагают вступить в переговоры, мой адмирал?» — повторил флаг капитан. — Если мы ответим согласием, то они пришлют парламентеров. Над шканцами з а т а р а х т е л о завыло. Летучие машины, не оставлявшие в покое французскую эскадру с момента появления русских, вдруг все разом повернули и, выстроившись изломанной шеренгой, понеслись в направлении кораблей Нейпера. С крайнего аппарата, похожего на огромную птицу с висящими под брюхом узкими лодочками, сорвались дымные полосы, и гигантскими пальцами уткнулись в головной линкор, лопнув огненными шарами, разбрасывая обломки орангоута, воспламеняя фестоны парусов. Другие летатели, больше напоминающие остроносые шлюпки с ажурными этажерчатыми крыльями, пронеслись над мачтами англичан, и еще на трех кораблях расцвели огненные бутоны взрывов. Адмирал проводил аппараты взглядом. — Распорядитесь поднять сигнал, Сен-Поль! «Готовы принять парламентеров?» Помолчал и отрависто добавил. «Я не намерен попусту губить корабли и людей». В ответ на фрегате взвелась новая цепочка флажков. Один из кораблей, следовавший хвосте русского ордера, узкий, длинный, спал бы почти вровень с волнами, резко прибавил скорость, выкатился из строя и пошел на сближение с Аустерлицем. Персеваль Дюшен удивленно хмыкнул. Русское судно развивало никак не меньше двадцати узлов. Видимо, на нем стоит исключительно мощная паровая машина, подумал адмирал. Он как дым валит из кургузых низких труб. А мачт нету вовсе. Не считать же за мачт -то эти тонкие прутики, увешанные какими-то проволоками вместо нормального такелажа. Когда между бортом а у с т р а л и ц а и необычным кораблем осталась лишь узкая полоса воды, флаг капитан отдал команду. С борта откинулся выстрел. Под ним болталась лесенка штормтрапа. Русский офицер приветственно помахал рукой, ухватился за ступеньки и ловко вскарабкался наверх. Через три минуты он уже стоял перед адмиралом. Произнося подобающие случае официальные слова, Персиваль Дюшен внимательно оглядывал гостя. Незнакомый мундир, лишь отдаленно напоминающий известную ему русскую офицерскую форму. Ни сабли, ни кортика. На поясе висит к о ж а н ы я ковура небольшого размера, погоны с продольной полосой и тремя звездочками. — Старший лейтенант Федор Красницкий, — лихо отрапортовал парламентер, — его высокопревосходительство вице-адмирал с т о м и н выражает надежду в вашем благополучии и просит принять эти пакеты. Французский у посланца так себе, — мелькнула не кстати мысль, — русские офицеры и дворяне, с которыми адмиралу доводилось до сих пор общаться, владели языком Вольтера куда свободнее. Лак-адъютант принял конверты и тут же вскрыл их специально припасенным серебряным ножичком. Персеваль Дюшен просмотрел поданные бумаги. Брови ее взлетели вверх. Он поднял глаза на русского лейтенанта. Тот улыбнулся в ответ широкой юношеской улыбкой. Адмирал, не веря своим глазам, перечитал послание. «Господа! Его Величество Император Французов Наполеон III Сим сообщает, И он поднял послание головой так, чтобы его видели все – и на Шканцах, и на Медельдеке. «Сим сообщает, что отрекается от престола. им Импер... Он обращается ко мне с просьбой следовать в Гавр и ожидать там распоряжения нового французского правительства». «Точно так, ваше в ы с о к о п р о и с х о д т е л ь с т в о снова заговорил парламентер, – «вашим кораблям будет предоставлен свободный проход до Гавра». Не требуется спускать флаги или принимать на борт наши призовые партии. Адмирал лишь просит задраить орудийные порты на ваших судах. На время перехода до Гавра наша эскадра примет на себя заботу о вашей безопасности. Кроме того, вице-адмирал и с т о в и н просил передать, что готов вернуть Франции этот корабль, и указал на Вабан, идущий параллельным курсом в полутора милях к Зюйду. Фрегат был захват, гулкий удар прервал его на середине слова. На месте флагмана адмирала Нейпера взбухал к небу неопрятный столб дыма, подсвеченный изнутри багровыми сполохами. — Глюет камера, — прошептал флаг-адъютант. — Святой Мартин Турский, помолись за их души. Адмирал бросил раздраженный взгляд на святошу и еще раз перечитал обе депеши. — Передайте мс. Истомину, что адмирал п е р с е в а л ь д ю ш е н принимает его условия, — и, помолчав, добавил. «Передайте также, что я бы хотел встретиться с отрекшимся императором, если это возможно, разумеется. Прошу вице-адмирал правильно понять меня». «Разумеется», – жизнерадостно отозвался старший лейтенант, – «господин вице-адмирал предвидел такое пожелание и просил передать. Ваш император готов принять ваше высокопроисходительство на борту русского военного корабля. Он находится там под защитой его доброго друга, императора Всероссийского». Это «добрый друг», – неприятно резануло п е р с е Вальдюшена. Он помнил, разумеется, дипломатический скандал, случившийся при восшествии Луи Наполеона на престол. Тогда царь Николай упорно именовал его «Бонами», «мой добрый друг», вместо принятого по этикету «фрэр», «брат». Что ж, теперь русский царь имеет все основания для злорадства. Но вида, конечно, не подал. — Эскадре приготовится к повороту последовательно на 6 румбокзюйду, — распорядился адмирал. — Мы следуем в Гавр! — и добавил, едва удержавшись от злорадной у смешки. — Надеюсь, ваш вице-адмирал Истомин так же быстро уладит дела и с сэром Чарльзом Нейпером. Мне-то это никогда не удавалось. в Сей господин, увы, слишком упрям, как, впрочем, все его соотечественники.